«Глава седьмая. Скалопендра». «В смысле?» – нахмурился Ник. «Я знаю, что впитал эту душу». Ткнув на Саламандру, возразил он. Саймон посмотрел на него изучающим взглядом и ответил. «Хорошо, идем дальше. Потом разберемся». Внутри бушевала странная смесь страха, что он какой-то дефектный и чувство собственной бесполезности. «Если выйдет так, что Ник не может колдовать, то как составить конкуренцию остальным магам?» Ведь на этом зиждался его план – стать в их круге не то что своим, а сильнейшим, завоевать доверие. Но общество Андервуда так устроено, что стоит ему узнать о неспособности Ника накапливать души, как с ним никто не захочет иметь дело. Зачем кому-то такой слабак? «Соберись», – бросил мимолетом Саймон, ощущая его смятение. Он снова подобрал груз с припасами, и они пошли дальше. Следующую Саламандру убил уже Ганс. Сделал он это более технично, вогнав меч сбоку, в область сердца, и был доволен своей работой. Но тренер, как всегда, обругал его неумехой. Несмотря на это, парень светился довольством. Видимо, для него ворчание было как похвала. Они вышли из пещеры и отправились по темным коридорам искать нужного монстра. Ник заметил, что Саймон будто принюхивается к воздуху и знает, куда идти. Слишком уж уверенно они миновали развилки. Один раз казалось, что отряд зашел в тупик, но выяснилось, что это просто стенка заросла камнем. Саймон нашел узкий лаз, и они, сняв груз, протиснулись внутрь, и уже потом забрали поклажу. Пройдя несколько проходов, учитель остановился, показывая, чтобы все замолчали. Ник прислушался, но кроме падающих капель ничего не разобрал. Перед тем, как войти в ближайшую пещеру, они повесили рюкзаки лямками за сталагмит и обнажили мечи. Хоть убей, но Ник никак не мог привыкнуть к этому оружию и воспринимал его, как что-то чуждое ему. Как и ожидалось, внутри ползала скалопендра. Тварь двигалась зигзагами по полу, перебирая многочисленными ножками. Она была противного белого цвета, характерного для пещерных обитателей. Хвост заканчивался двумя длинными усиками. Последний сегмент тела был ярко выраженного синего цвета и пульсировал странным проблеском внутри, то загораясь, то погасая. Сама зверюга ростом по колено, а в длину метров семь точно. Как любой нормальный человек, Ник почувствовал огромнейшее желание выпалить все помещение напалмом. Но у них были лишь жалкие мечики. Он посмотрел на Саймона, но тот не стал использовать магию. Что-то подсказывало, тренер делал это нарочно. Как старый волк натаскивает волча для охоты. Что ж, логично, но омерзение никуда не делось. Нику всякое проходило жрать для выживания, но все равно передергивало. Ганс заходил справа, он слева, а Саймон пошел на пролом. Скалопендра рванула к тренеру, раздвинув в стороны жвала. Прыжок, и она налетела бы на красолюда полукровку всей мощью, однако напоролась на невидимый барьер воздуха. Саймона протащила назад, он словно упирался рукой во что-то прозрачное. Ганс, пользуясь замешательством многоножки, вогнал в обесцвеченное тело клинок и вынул его с криком. Чуть не попавшие на ладонь выделения обдали руку холодом, а из раны пахнуло сразу паром, будто на морозе вылили кипяток. Ник промахнулся и не попал в само тело, но, излочившись, отрубил бешеными взмахами штук пять конечностей. Рана от прокола затянулась коркой льда, то же самое и с ножками. Башка скалопендры перестала давить в барьер и двинулась на разворот, Как ни в безизвестной игре в змейку, только это не смешно, когда разъяренная тварь источая пастью жидкий азот мчится на тебя. Вокруг ее головы витали клубы смертоносного пара, и все, что оставалось человеку без магии, это дать деру. Мамочки! Он рванул в сторону сталагмитов, чтобы замедлить сколопендру и попытаться ткнуть нее зубочисткой. Не прогадал. Торчащие из земли каменные деревья тормозили массивную тварь, но он попал в окружение. Многоножка поняла, что не поймает его и направила свой хвост в обход. Теперь Ник не мог выбраться, а два мелких усика при соприкосновении с ним превратят его конечности в лед за секунду. В этом он не сомневался. Хитиновые сегментики ее тела действовали крайне организованно. По спине пробежала волна страха, и он вовремя заставил себя пригнуться. Тот самый смертоносный усик ударил сталагмит на уровне головы. Несчастная глыба камня тут же покрылась морозной коркой. «Черт!» Где-то позади слышались голоса ребят, и он не сомневался, что они сейчас кромсают самонадеянную тварь. Однако это не отменяет ее маниакального желания перед смертью наказать взорвавшегося человечишку. От второго удара он не увернулся, и по левой руке больно стягануло. Ник с ужасом смотрел, как та покрывается синей наледью и начинает деревенеть. Ему без руки никак нельзя. Обуздав панику, он рванул вперед, не став дожидаться следующей атаки, и срубил на ходу один усик. Потом сделал перекат, и вовремя. Из отрубленной трубки, как из шланга, полился жидкий азот, превращая все в округи в сосульки. Затем хвост забился по полу, стал закручиваться так, словно скалопендра, хотела сама себя выжить. Хитиновые пластины затряслись и, наконец, рухнули на землю. Ник снова обратил внимание на руку. Одежда больно сжимала ее, превратившись в холодный пластик. Он ударил вершие меча по предплечью, и часть куртки вместе с рубашкой опала, будто яичная скорлупа. Шустро отодрав все это безобразие до самого плеча, он оголил покрасневшую руку. «Как?» – мгновенно пронеслось в мозгу. Он чувствовал покалывание, но конечность была в порядке. «Что за дела?» Ник повертел кистью, сжал-разжал кулак «Все в сохранности». «Что там у тебя? Ты как?» Подбежав, спросил Ганс. «Нормально», — ответил, не оборачиваясь к нему Ник. Прислонился нечаянно к ледяной стене. Одежду попортил. «Ха! Да ты родился в рубашке!» Похлопав его по спине, весело сказал Ганс. «Идем!» Учитель замочил эту гадость, снес ей башку. Он провел большим пальцем по шее и оскалился. «Круто!» — спокойно сказал Ник и с хрустом наступил на обломки бывшего рукава. Они обошли заросли сталагмитов и увидели, как Саймон легонько обстукивает меч от наледи. Голова скалопендры валялась неподалеку и рефлекторно подергивала усиками. Тело, кстати, покрылось дымчатой чернотой, которая грозила разрастись по всей площади. «Все в порядке!» Из-под бросил Саймон, закончив свою процедуру. Ник кивнул, и они пошли обратно к хвосту. Операцию по извлечению провел более опытный в этом деле учитель. Они притащили в пещеру рюкзаки, и Ганс вынул из своего кожаный чехол, напоминавший бурдюк только с широким горлышком. Источающую пар железу затолкали туда и туго перевязали ремешком. Ник сменил рубашку, и они отправились обратно. Запасной куртки у него не было, так что этот рукав быстро заморался и промок. — Почему вы просто не сожгли ее? — спросил он по дороге Саймона ведь все равно забрали душу себе. «Потому что вы, два дряща, не смогли сделать это сами. А если мы умрем?» Задал Ник справедливый вопрос, ведь сегодня он мог потерять руку и стечь кровью, целителей в их отряде не было. «Значит, обучение закончится!» Ха-ха! Хохотнув от собственной остроты, сказал Саймон. Ник понимал, что в таком подходе есть своя логика, но это больше похоже на методы обучения в дикой природе. Например, когда птицы сбрасывают своих птенцов из гнезда, чтобы те учились летать. Но человек – не гребанная птица, у него есть разум. В общем, он злился на Саймона, что тот не предупредил, с чем придется иметь дело. Сведения в таком формате играли очень большую роль, а выпендривающийся крысюк их зажал, предпочитая смотреть, как будут действовать его подопечные в экстремальных условиях. Они прошли весь путь назад до самой аптеки и получили свои 300 икоинов. Только вот ему досталось двадцать, Гансу – тридцать, а все остальное – мохнатому хапуге. «Денежки, денежки!» Закидывая в карманы стопки монет, радостно приговаривал Саймон. Девушка-аптекарь, очевидно привыкшая к такому поведению их предводителя, лишь едва заметно улыбалась. «Когда в следующий раз придешь?» – спросила она мастера душ. «Пока не знаю, в городе есть парочка дел», – неопределенно ответил он. «Ну что ж, буду ждать». Ник мимолетом встретился с ней взглядом и внутри обожгло давно забытым чувством восхищения женской красотой. «И ты приходи», — улыбнулась она ему. Ник нахмурился и вышел из помещения. «Вот он, прирожденный сердцеед!» Хохотнув, ткнул в него локтем Ганс. «Да, сердцеед, это слово ничего, кроме тошноты, не вызывало в нем. На память приходили нежгучие красотки» а та безобразная сцена с пожиранием сердца дракона и копошащимися вокруг личинками. Ник отбежал в сторону и проблевался. Сказалась усталость от длительного похода. Еще и этот эпизод с обморожением, вот и не выдержал организм. Эй, ты чего? Хотел было похлопать его по спине Ганс, но остановился, когда увидел знак не трогать его. Саймон засунул руки в карманы и поглядывал на него неодобрительно. Вот только комментарии от озабоченного на чистоте и деньгах садиста ему сейчас нафиг не сдались. Все нормально. Он выпрямился и накинул лямки рюкзака на плечи. Обратный путь был словно дорогой из ада в мирные кущи. Все-таки округ красолюдов накладывал свой отпечаток на обитателей. Мало того, что дышаться легче стало, так и чувство тревоги потихоньку отходило на второй план. Было что-то в этой пропасти необъяснимое что давило на психику. Саймон жил на отшибе, как раз на границе крысолюдов и людей. Вокруг, кроме него, не было ни души. Ник не знал, как он дотащил этот огроменный череп, но очевидно, что власти не дали его транспортировать дальше. Поэтому мастер душ обосновался в глухомане. У такого расположения были и свои плюсы. Например, выход из Андервуда отсюда в шаговой доступности. Ну или, если тебе придется убить десяток другой крысолюдов, то никто не заметит. Они отодвинули калитку и облегченно вошли внутрь. Поход закончился. Дальше обмывались, сменили одежду и перекусили. Живчик Ганс куда-то намылился, орудуя перед зеркалом расческой. На макушке висел искусственный парик. — Ты чего? — спросил его Ник, устало присев на кровать. — Не хочу просрать свою молодость. Он подухарился какой-то гадостью из флакона и вырвал волосок из носа. «Хочешь, пошли со мной», – посмотрел на отражение Ника. «Спасибо за приглашение, но нет», – буркнул он Гансу. Парень явно перебарщивал с любовью к самому себе. Не хватало еще заснуть от усталости на какой-нибудь девице и опозориться. Чувствовал он себя действительно неважно. Вскоре его новообретенный товарищ приоделся и свалил. Ник продолжал сидеть на кровати и думать, что же там произошло в пещере. Очевидно, что он должен был лишиться руки». Говорить спутником о произошедшем не стал. Они пока мало знакомы, и доверять им полностью он не собирался. Особенно этому Саймону. Как спас, так ведь и сдать с потрохами может. Прежде надо самому попытаться выяснить, что это такое, а потом уже расспрашивать тренера. Не заметив в своих самокопаниях, как прилег на краешек кровати, Ник со временем провалился в тревожный сон. Он полудремал на белоснежной постели, свет солнца, прокрался через не до конца занавешенные окна и прямоугольной полоской лег на простыню. Ник затаил дыхание. Спиной к нему лежала девушка. Одеяло скомкалось у нее на бедрах. Пушистые кудрявые волосы раскидались по подушке и прикрывали шею. Он протянул к ним руку и, едва прикасаясь, провел пальцами по нежной коже от лопатки и дальше вдоль позвоночника. Спавшая блондинка была обнажена. Его движение заставило ее пошевелиться. «Пора вставать», – тихо сказал ласковый мелодичный голос. Ник убрал руку и до боли сжал большим пальцем указательный. Девушка повернулась к нему и, не открывая глаз, улыбнулась. Он жадно ловил взглядом каждое ее движение. Наконец, она снова сказала, «Хватит на меня пялиться, Ник, я все вижу». Но он все равно смотрел. Она сонно и на ощупь протянула теплую руку и погладила его шуршанием по щеке. Опять не побрился». «Пора вставать, Ник! Пора! Еще чуть-чуть!» — хрипло сказал он. «Просыпайся!» Она глубоко вздохнула, а нежная рука соскользнула на матрас. «Ник, просыпайся!» Ее голубые глаза открылись, и волшебство закончилось. Он снова в доме тренера, валяется на кровати. За окном всегда полутемень, лишь андервудский искусственный свет, жалкое подобие солнца, не давал темноте совсем уж сомкнуться в этой глуши. Во рту пересохло. Он встал и протянул руку к стоявшему на том бочке кувшину и от души напился. Посидел немного, пялись в пустоту, и отправился на улицу к бочке ополоснуться. Прохладная вода потекла за шиворот и своим холодом привела его в чувство. Это был совсем старый сон, но он его давно не видел. «Ник!» – окликнул его голый пояс Саймон, проводивший зарядку с дыхательной гимнастикой. Он встал и подошел к тренеру. «Чего? Бери меч, помахаемся!» Не выдав удивления, он отправился в сарай за мулежом и мимолетом подумал, что по факту это будет их первое занятие, если не считать то аннигиляцию глоковских парней. Как учил Ганс, он встал стойку, выставив правую ногу вперед, а кончик клинка смотрел противнику в подбородок. Вторая рука чуть оттянута назад. На сохранение правильной позы он тратил часть усилий и внимания, поэтому был немного скован. Хотелось все сделать правильно и показать, что он способен обучаться. К сожалению, это не помогло. Саймон довольно быстро сломил его сопротивление и нанес два режущих по плечам и один колющий в живот. Это значительно сбило дыхалку, и Ник осел на левое колено, ловя ртом воздух. «Кто такая Саша?» — спросил Саймон, нарочно на него не глядя изучая ножны своего клинка. Ник выпрямился и снова встал в классическую боевую стойку. — Не твое собачье дело. — Вот оно как. Саймон наскочил на него серии ударов. Ник парировал со злостью один за другим, но вскоре его отбитая кисть выронила меч. Но он продолжил драку широким боковым ударом в шерстяную скулу любопытного засранца. Саймон, к его чести, успел отпрянуть назад. Это выиграл Нику время, и он поддел носком оброненный меч и, подбросив в воздух, снова схватил его. «Саша, Саша, не уходи!» – злословно передразнил учитель. Ник вышел из себя и, наплевав на правила боя, кинулся к машиному выродку. В этот раз парировать едва успевал Саймон. Хитиновый клинок со злостью и силой ударялся о ножны. Однако тренер не спешил атаковать сам. Ник воспринял это как еще одно издевательство. «Думаешь, что если сильный, то можно играться со мной?» Он нанес боковой удар мечом. Саймон сделал шаг назад. Снова атака, но уже сверху. Опять с легкостью отбит. Он словно стену колотит. Или пытается открыть промасленную банку с оленей. Рука соскальзывает при любых усилиях. Черт! Как же он бесит своей спокойностью! При следующем ударе они невольно сблизились. Ник рискнул и удачно схватил учителя за оборот ткани на плече. Понятное дело, тут же получил смертельную рану. По голове заехала клинком. Он выронил свой и с наслаждением засадил скулу Саймону, не ожидавшему такого поворота событий. Да, он нарушил правила, но и к черту их. Ник не позволит такого обращения. У него есть свои понятия о чести и личном пространстве. И этот мудак напрашивался на взбучку. К его удивлению, Саймон тоже отбросил в сторону меч, и теперь они сцепились, пытаясь опрокинуть один другого или прописать оппоненту ногой в колено. Ник пока не отожрал себе ряху, но руки у него были цепкие. Он мотался из стороны в сторону, как пиратский флаг. Я тебя задушу! Зловеще пронеслось в голове. Саймон прописал несколько раз по корпусу, но Ник в полудраке ничего не почувствовал. Подловил момент и вдруг перебросил через себя крысюка однако тот не упал на спину, а каким-то макаром умудрился в полете извернуться и технично приземлиться. Затем оттолкнулся ногами, и Ника с неестественной силой повело назад, а удар коленом угодил под дых. Лоу-кик, и у него отнялась еще нога, но хватку он не отпустил и настырно тянул противника вниз в портер. Тогда учитель сделал то, чего Ник никак не ожидал. Он объел пламенем свою ладонь и схватился за оголенное предплечье ученика. Руки разжались, и Ник в ужасе отскочил в сторону, весь взъерошенный. — Ты чего? — заорал он на него, но тут же почувствовал слабость и легкое головокружение. — Так и думал, — довольно кивнул Саймон и подошел к нему. — Дай сюда! — он схватил его за кисть и притянул предплечье поближе, чтобы рассмотреть. — Ни одного ожога! Только волосы сгорели! В воздухе действительно пахло сжженной плотью. Ник побледнев присел на землю, подструился по лицу. «На тебя не подействовала магия!» Хмыкнув, он отпустил совершенно здоровую руку и посмотрел на него с любопытством. «Вот почему ты не сдох от скалопендры!» «Кто же ты такой?»